Глава 7. В тот же день, но уже вечером, часов в 7, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей. К той самой квартире в доме Бакалеева, где устроил их Разумихин. Вход на лестницу был с улицы. Раскольников подходил всё ещё сдерживая шаг и как бы колеблясь войти или нет. Но он бы не уротился ни за что, решение его было принято. К тому же всё равно, они ещё ничего не знают, думал он. А меня уже привыкли считать за чудака. Костюм его был ужасен. Всё грязное, пробывшее всю ночь под дождём, изорванное истрёпанное. Лицо его было почти обезбражено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провёл он один, бог знает где. Но, по крайней мере, он решился. Он постучал в дверь, ему отперла мать. Дунечки дома не было. Даже и служанки на ту пору не случилось. Пульхери Александна сначала онемела от радостного изумления, потом схватила его за руку и потащила в комнату. Ну вот и ты начала, она запинаясь от радости. Не сердись на меня, роди, что я тебя так глупо встречаю со слезами. Это я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это я радуюсь. А уж у меня глупая привычка такая, слёзы текут. Это у меня со смерти твоего отца от всего плачу. Садись, голубчик, устал, должно быть, вижу. Ах, как ты испачкался. Я под дождем вчера был, мамаша, — начал был Раскольников. — Да нет же, нет, — вскинулась Польхерья Александра, перебивая его. — Ты думал, я тебя так сейчас и допрашивать начну. По бабьей прежней привычке не тревожься. Я ведь понимаю, все понимаю. Теперь я уж выучилась по-здешнему. И, право, сама вижу, что здесь умнее. Я раз навсегда рассудила, где мне понимать твои соображения и требовать у тебя отчетов. У тебя, может быть, и Бог знает, какие дела и планы в голове. Или мысли там какие-нибудь зарождаются? Так мне тебя и толкать под руку. А в чем, дескать, думаешь? Я вот... Ах, Господи, да что же это я толкусь туда и сюда, как угорелая? Я вот вроде твою статью в журнале читаю уже в третий раз. Мне Дмитрий Прокофьевич принес. Так я и ахнула, как увидела. Вот дура-то, думаю про себя. Вот он чем занимается. Вот и разгадка вещей. У него, может быть, новые мысли в голове на ту пору. Он их обдумывает. Я его мучаю и смущаю. — Читаю, друг мой, и, конечно, много не понимаю. Да оно, впрочем, так и должно быть. Где мне? — Покажите-ка, мамаша. Раскольников взял газетку и мельком взглянул на свою статью. Как не противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным. К тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол. Но только ради, как я не глупа, но всё-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем учёном мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался? Ха-ха-ха, ты не знаешь, ведь они это думали. Ах, низкие червяки, да где им понимать, что такое ум? И ведь Дунечка тоже чуть не верила, каково. Покойник-отец твой два раза отсылал в журналы. Сначала стихи. У меня и тетрадка хранится, я тебе когда-нибудь покажу. А потом уж и целую повесть. Я сама выпросила, чтобы он дал мне переписать. И уж как мы молились оба, чтобы приняли, не приняли. Я вроде дней 6-7 назад убивалась, смотря на твоё платье, как ты живёшь, что ешь и в чём ходишь. А теперь вижу, что опять-таки глупа была, потому захочешь, всё теперь себе сразу достанешь умом и талантом. Это ты пока мне, значит, не хочешь теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься. Дуни дома нет, мамаша. Нет, вроде. Очень часто её дома не вижу, оставляет меня одну. Дмитрий Прокофьевич спасибо ему заходит со мной посидеть и всё об тебе говорит. Любит он тебя и уважает, мой друг. Про сестру же не говорю, чтобы она уж так очень была ко мне непочтительна. Я ведь не жалуюсь, у ней свой характер, у меня свой, у ней свои тайны какие-то завелись. Ну, у меня тайн от вас нет никаких. Конечно, я твёрдо уверена, что Дуня слишком умна и что кроме того, и меня и тебя любит, уж не знаю, к чему всё это приведёт. Вот ты меня оччастливил теперь вроде, что зашёл, а она-то вот и прогуляла. Придёт я и скажу, обе с тебя брат был. А ты где изволила время проводить? Ты меня вроде очень-то и не балуй. Можно тебе зайти? Нельзя? Ничего делать, и так подожду. Ведь я всё-таки буду знать, что ты меня любишь, с меня и того довольно. Буду вот твои сочинения читать, буду про тебя слышать ото всех. А нет, нет, и сам зайдёшь проведать, чего же лучше. Ведь вот зашёл же теперь, чтоб утешить мать. Я ведь вижу. Тут полхирь Александров вдруг заплакала. Опять, я не гляди на меня, дуру. Ах, господи, да что ж я сижу? — скричала она, срываясь с места. — Ведь кофе есть, а я тебя и не почую. Вот ведь эгоизм-то, старушечий, что значит? Сейчас, сейчас! — Маменька, оставьте это, я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня. Пульхирь Александровна робко подошла к нему. — Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне не услышали, что бы вам обо мне не сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их. "Родю, родю, что с тобой? Да как же ты об этом спрашивать можешь? Да кто про тебя мне что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому. Кто бы ко мне ни пришёл, просто прогоню. Я пришёл вас уверить, что я вас всегда любил. И теперь рад, что мы одни, рад даже, что дунечки нет", продолжал он с тем же порывом. "Я пришёл вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но всё-таки знаете, что сын ваш Любит вас теперь больше себя и что всё, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас, всё это была неправда. Вас я никогда не перестану любить. Ну и довольно. Мне казалось, что так надо сделать и этим начать. Ульчере Александровна молча обнимала его, прижимала к своей груди и тихо плакала. Что с тобой, Родя, не знаю, сказала она наконец. Думала я всё это время, что мы просто надоедаем тебе, а теперь вижу по всему Что тебе великое горе готовится от того, ты и тоскуешь. Давно я уже предвижу это, Родя. Прости меня, что об этом заговорила, всё об этом думаю и по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю ночь напролёт в бреду пролежала и всё о тебе вспоминала. Расслушала я что-то, ничего не поняла. Всё утро как перед казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вот дождалась. Родя, Родя, куда же ты едешь, что ли, куда-нибудь? Еду. Так я и думала. — Да ведь и я с тобой поехать могу, если тебе надо будет. И Дуня, она тебя любит, она очень любит тебя. И Софья Семеновна, пожалуй, пусть с нами едет, если надо. Видишь, я охотно ее вместо дочери даже возьму. Нам Дмитрий Прокофьевич поможет вместе собраться. Но куда же ты едешь? — Прощайте, маменька. — Как? — Сегодня же? — вскрикнула она, как бы теряя его навеки. — Мне нельзя, мне пора, мне очень нужно. — И мне нельзя с тобой? — Нет. А вы встаньте на колени и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва может и дойдёт. Дай же я перекрещу тебя, благословлю тебя. Вот так, вот так. О, Боже, что это мы делаем? Да, он был рад, он был очень рад, что никого не было, что они были наедине с матерью. Как бы за всё это ужасное время разом размягчилось его сердце. Он упал перед ней, он ноги ей целовал, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не расспрашивала на этот раз. Она уже давно понимала, что с сыном что-то ужасное происходит, а теперь приспела какая-то страшная для него минута. Родю, милый мой, первенец ты мой, говорила она, рыдая. Вот ты теперь такой же, как был маленький, так же приходил ко мне, так же и обнимал, и целовал меня. Ещё когда мы с отцом жили и бедовали, ты утешал нас одним уже тем, что был с нами. А как я похоронила отца, то сколько раз мы, обнявшись с тобой вот так, как теперь, На могилке его плакали. А что я давно плачу, то это сердце материнское беду предузнало. Я как только в первый раз увидела тебя тогда вечером, помнишь, как мы только что приехали сюда, то всё по твоему взгляду одному угадала. Так сердце у меня тогда и дрогнуло. А сегодня, как котворила тебе взглянула, ну, думаю, видно, пришёл час роковой. Вроде, вроде ты ведь не сейчас едешь. Нет. Ты ещё придёшь? Да. приду. Родя, не сердись, я и расспрашивать не смею. Знаю, что не смею, но так, два только словечко скажи мне, далеко куда ты едешь? Очень далеко. Что же там? Служба какая, карьера что ли тебе? Что Бог пошлёт. Помолитесь только за меня. Раскольников пошёл к дверям, но она ухватилась за него и отчаянным взглядом смотрела ему в глаза. Лицо её исказилось от ужаса. Довольно, маменька. сказал Раскольников, глубоко раскаяваясь, что вздумал прийти. Не навек, ведь ещё не навек, ведь ты придёшь завтра, придёшь? Приду. Приду, прощайте. Он вырвался наконец. Вечер был свежий, тёплый и ясный. Погода разгулялась ещё с утра. Раскольников шёл в свою квартиру, он спешил. Ему хотелось кончить всё до заката солнца. До тех же пор не хотелось бы с кем-нибудь по встречаться. Поднимаясь в свою квартиру, он заметил, что Настасья, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами. «Уж нет ли кого у меня?» — подумал он. Ему с отвращением померечился Порфирий. Но, дойдя до своей комнаты и отворив ее, он увидел Дунечку. Она сидела одна одинешенько в глубоком раздумье и, кажется, давно уже ждала его. Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась пред ним. Её взгляд, неподвижно устремлённый на него, изображал ужас и невыталимую скорбь. И под одному этому взгляду он уже понял сразу, что ей всё известно. Что же мне, входить к тебе или уйти, спросил он недоверчиво. Я целый день сидела у Софи Семёновны, мы ждали тебя обе. Мы думали, что ты непременно туда зайдёшь. Раскольников вошёл в комнату и в изнеможении сел на стул. Я как-то слаб, Дуня, уж очень устал. А мне бы хотелось хоть в эту-то минуту владеть собой вполне. Он недоверчиво вскинул на нее глазами. — Где же ты был всю ночь? — Не помню хорошо. — Видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близ Невы. Это я помню. Я хотел там и покончить, но... — Я не решился, — прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню. — Слава богу! А как мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна! Стало быть, ты в жизни ещё веруешь. Слава богу, слава богу, Раскольников горько усмехнулся. Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали. Я не верую, а её просил за себя молиться. Это Бог знает, как делается, Дунечка, и я ничего в этом не понимаю. Ты у матери был? Ты же ей и сказал? В ужасе воскликнула Дуня. Неужели ты решился сказать? Нет, не сказал словами. Но она многое поняла. Она слышала ночью, как ты бредила. Я уверен, что она уже половину понимает. Я, может быть, дурно сделал, что заходил. Уж и не знаю, для чего же я даже и заходил-то. Я низкий человек, Дуня. Низкий человек, и на страдания готов идти. Ведь ты идешь же. Иду. Сейчас. Да, чтоб избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня, но подумал уже стоя над водой, что если я считал себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не убоюсь. сказал он, забегая наперёд. Это гордость, Дуня. Гордость, вроде, как будто огонь блеснул в его потухших глазах. Ему точно приятно стало, что он ещё горд. А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды? спросил он с безразличной усмешкой, заглядывая в её лицо. Вроде, полна, горько воскликнула Дуня. Минуты две продолжалось молчание. Он сидел потупившись и смотрел в землю. Дунечка стояла на другом конце стола и с мучением смотрела на него. Вдруг он встал. — Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя. Крупные слезы текли по щекам ее. — Ты плачешь, сестра, а можешь ты протянуть мне руку? — И ты сомневался в этом? Она крепко обняла его. — Разве ты, идучи на страдания, не смываешь уже в половину свое преступление? скричала она, сжимая его в объятиях и целуя его. Преступление? Какое преступление, восклицал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве. То, что я убил гадкую зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить 40 грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нём и смывать его не думаю. И что мне все тычут со всех сторон преступление, преступление? Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия. Теперь, как уж и решился идти на этот ненужный стыд. Просто от низости и бездарности моей решаюсь. Да разве еще из выгоды, как предлагал этот Порфирий. Брат, брат, что ты это говоришь? Но ты ведь кровь пролил, — в отчаянии всквичала Дуня. — Которую все проливают, — подхватил он чуть не выступление. — Которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, которую льют, как шампанское. из-за которую венчают в Капитолии и называют потом благодетелем человечества. Да ты взгляни только пристальнее и разгляди. Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется, при неудаче. При неудаче все кажется глупо. Этой глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно пользой. А я, я и первого шага не выдержал, потому что я подлец. Вот в чём всё и дело. И всё-таки в вашем взглядом не стану смотреть. Если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан. Но ведь это не то, совсем не то. Брат, что ты это говоришь? А, не та форма. Не так эстетически хорошая форма. Но я решительно не понимаю, почему лупить в людей бомбами правильной осадной более почтенная форма. Боязнь эстетики есть первый признак бессилия. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления. Никогда, никогда не был я сильнее в убеждении, чем теперь. Краска даже ударила в его бледное изнурённое лицо, но проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни и столько, столько мути за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной. «Дуня, милая, если я виновен, прости меня. Хоть меня и нельзя простить, если я виновен. Прощай. Не будем спорить. Пора. Очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мне еще надо зайти. А поди теперь и тотчас же сядь, подле матери, умоляю тебя об этом. Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время». Я оставил её в тревоге, которую она вряд ли перенесёт. Она или умрёт, или сойдёт с ума. Будь же с нею. Разумихин будет при вас, я ему говорил. Не плачь обо мне. Я постараюсь быть и мужественным, и честным всю жизнь, хоть я и убийца. Может быть, ты услышишь когда-нибудь моё имя, и не осрамлю вас увидишь, я ещё докажу. Теперь пока мне. До свидания. Успешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. Что же ты так плачешь? Не плачь, не плачь. Ведь не совсем же расстаёмся. Ах да, постой, забыл. Он подошёл к столу, взял одну толстую запылённую книгу, развернул её и вынул заложенный между листами маленький портретик акварелью на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке. Той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минуту он всматривался в это воразительное и болезненное личико. поцеловал портрет и передал Дунечке. Вот с Неей я много переговорил и об этом, с Неей одной, произнёс он вдумчиво. Ей сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось. Не беспокойся, обратился он к Дуне. Она не согласна была, как и ты, и я рад, что её уж нет. Главное, главное в том, что всё теперь пойдёт по-новому, переломится на двоя, вскчал он вдруг, опять возвращаясь к тоске своей. Всё Всё. А приготовлен ли я к тому? Хочу ли я этого сам? Это говорят для моего испытания нужно. К чему? К чему все эти бессмысленные испытания? К чему? Они лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками и идётством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь сознаю? И к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? А я знал, что я подлец, когда и сегодня на рассвете стоял надневой Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его. Она пошла, но, отойдя шагов пятьдесят, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и он. В последний раз они встретились взглядами. Но, заметив, что она на него смотрит, он нетерпеливо и даже с досадой махнул рукой, чтобы она шла, а сам круто повернул за угол. «Я зол, я это вижу», — думал он про себя, устыдясь через минуту своего досадливого жеста рукой Дуне. Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того? А если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил. Не было бы всего этого. А любопытно, неужели в эти будущие 15-20 лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, а именно, именно. Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и надо. Вот они снуют все по улице, взад и вперед, и ведь всякий-то из них, подлец и разбойник, уже по натуре своей, хуже того, идиот. А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования. А как я их всех ненавижу!» Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, пред всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится. А что ж, почему же нет? Конечно, так и должно быть. Разве 20 лет беспрерывного гнёта не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем, зачем же жить после этого? Зачем я иду теперь, когда сам знаю, что всё это будет именно так, как по книге, а не иначе? Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но всё-таки шёл.